Вера приложила драгоценность к рисунку, свернув ее полукольцом, и гибкое золотое украшение точно совпало с пунктиром на карте. Что же она означает? На карте нет точного указания места, где спрятан клад. Отец как раз в последнее время искал в архивах хоть какие-то упоминания об этой карте, искал и не находил. «Может быть, твоя рыбка?» И есть указатель, где спрятан клад, догадалась Вера. Мы должны дочитать письмо. Алексей с картой и рыбкой в руках поспешил в комнату, схватил письмо отца и торопливо нашел место, где они прервались. Так вот здесь ты убедился. Рисунок и рыбка совпали. В моих бумагах ты найдешь более подробные разъяснения, а сейчас я тороплюсь успеть рассказать тебе главное. Сердце отказывает. Увидев у Веры рыбку, я был сражен. Судьба настигла нас, всех троих. И, обретя дорогого человека, мы с тобой оказались вовлечены в игру роковых сил. Они неотвратимы. И, похоже, сынок, тебе одному придется принять огонь на себя, тебе последнему в нашем роду. Тебе предназначено спасти и весь род, и себя. Добыть этот клад. Хоть это и смертельно опасно. И последний знак, указывающий на это, появление веры, не удивляйся. Она та единственная, кто поможет тебе остановить зло. Это судьба. Знай, Алешка, вера твоя, Сест... Дальше текст обрывался. «Сестра! О, Господи!» Вскрикнула Вера и потеряла сознание. Вера взглянула на градусник тридцать девять и пять. Ее горячая влажная рука без сил упала поверх одеяла. «Боже мой!» Завтра похороны, а я едва могу встать, подумала она, безнадежно глядя на таблетки аспирина, лежащие на клубочке возле кровати. Они не снимали жар. Второй день Вера металась в горячке у себя в трехпрудном. Жизнь ее словно застыла у сорокоградусной отметки. Жизнь ее сгорала в жару. В тот страшный день, когда Алексей читал предсмертное письмо Дороватского, она потеряла сознание. Оно не способно было вместить то, что довелось ему знать. Наверное, если бы не обморок, она шла бы с ума. Жизнь настигла ее и навалилась, подминая, сжигая клетки сметенного мозга, разрывая на части сознание. Едва очнувшись, увидев Алешу, она закричала пронзительно и отчаянно, И он безуспешно пытался ее успокоить, прижав к груди, осыпая поцелуями, но она была как сумасшедшая то хватала его руки, тянула к себе, то отталкивала, боролась с ним с неженской силой, а потом, обессилев, сникла, застыла. Дикое напряжение прорвалось в ней рыданиями. Это были даже не рыдания, а вой, вой смертной тоски, каким во все времена исходили на Руси бабы, оплакивая убитых мужей. Но Алексей не успел стать ее мужем. Он был ее возлюбленным, которого она потеряла, едва успела обрести, чтобы прожить с ним рядом всю жизнь, как с братом. Разум не мог этого вместить, и вера слегла в бреду. Женский инстинкт подсказывал ей, что сейчас лучше всего не видеть, лучше побыть одной, чтобы в одиночестве залезать в свои раны, преодолеть свое безумие. И сейчас, к вечеру второго дня, она почувствовала, что, кажется, несмотря на жар, выкарабкивается, что способна говорить и общаться с людьми, с кем угодно, только не с ним. Она еще была слишком слаба, чтобы справляться со своими чувствами. «Мама!» Вот, единственный человек, который ей нужен. И пусть предстоящий разговор только разберет ее рану, но им необходимо поговорить именно сейчас. Вера подвинула к себе телефон и набрала номер. «Мамочка, это я. Как ты?» «Понятно. Я? В общем, ничего».